Глава 54. В первый раз Франкен вызвал к себе Родригоса через 12 часов после того, как Коннерс последний раз дал знать о себе. Он проинформировал Родригоса о ситуации, поскольку так значилось в их рутинных правилах и не существовало никакой причины нарушать их. Через 24 часа у них состоялась вторая встреча. И когда сейчас кто-то постучал в железную дверь каюты Франкена, он не сомневался, о чем пойдет речь. «Тридцать шесть часов», — сказал Родригес. И Франкен кивнул. Знал очень хорошо. «Хочешь, чтобы я сделал это?» — спросил Родригес. И Франкен коротко покачал головой. Это же была его задача. Единственное его беспокоило, что он не понимал происходящего. Коннорс, судя по всему, так и не прибыл на борт вертолёта. Пилот отказался выполнять приказ, как вариант произошёл сбой со связью. От подобного никто не застрахован, а потом они потеряли все контакты с ним, и речь могла идти об аварии, хотя этого нельзя было знать наверняка тоже. Если бы Коннорс находился на борту, имелись бы две возможности: либо они стали жертвой несчастного случая, либо также вместе решили покинуть организацию и прихватили вертолёт с собой. Но сейчас всё обстояло совсем иначе. Коннорс не явился на вертолётную площадку, а значит, совершенно независимо от того, погиб пилот Или решил, что ему будет приятнее умереть от эпидемии, чем спастись на судне. Это нисколько не объясняло, куда направился Коннерс. А именно Коннерс отвечал за то, чтобы доставить все данные в безопасное место. И если ему это сейчас не удалось, на такой случай тоже существовали свои инструкции. "Дай мне трёх человек", сказал Франкен. Мы отправляемся, как только сможем. И Родригес кивнул, оставил Франка на за маленьким столом в центре его каюты. Ещё вчера он не верил, что ему когда-либо придётся вернуться в замок снова, а теперь ему предстояло сделать это всего лишь через двое суток. Уильям стоял в конце улицы, стоял и смотрел вдоль склона на холмы, покрытые замёрзшей травой. тянувшаяся насколько хватало глаз вниз в направлении долины те самые холмы, которые он и Жанин преодолевали сутки назад на пути вверх а леона наблюдал за ним издалека он тоже вышел из дома нашёл его взглядом посчитал что это ему необходимо нет испытал желание желание посмотреть как вильям чувствует себя Может, он смог бы что-то сказать ему, как-то помочь? Он же в любом случае помогал ей отыскать его. Из-за него ведь и находился здесь. А сейчас Уильям стоял посредине дороги с поникшими плечами. Его тело уже пережило лучшие дни и начало постепенно клониться к земле. И Лео решил приблизиться. Шёл медленно по мёрзлой земле. Видел, что Уильям услышал его и старается не обращать на него внимания. Он остановился, поравнявшись с ним, но специально оказался на расстоянии от него, сбоку, но у края канавы, находившийся на полпути между ними, с целью показать, что он не собирается навязываться. Конечно, я не знаю тебя, сказал он наконец. Вильям повернул голову в его сторону, а Джок резким взглядом в попытке прервать любое возможное продолжение. "Я не знаю, что ты собираешься сказать мне", буркнул он, но не делая этого. Вот и всё, что он выдавил из себя ужасно тихо, из сквозь сжатые зубы, словно только мышцы челюстей удерживали от того, чтобы не наброситься на Лео. и не сделать какую-то глупость. А Лео колебался, взвешивал свои слова. Я только хочу сказать, решился он наконец. И потом замолчал и понял, что сам не знает, куда ему идти дальше. Пауза, прежде чем он сделал новую попытку. Конечно, мне не досталось и толики того, что выпало на твою долю. И само собой я не могу, как это называется, представить себе, что ты пережил. Он говорил непроницаемому профилю Вилььему сбоку от себя, но всё равно надеялся, что его слушают. Конечно, не мне давать тебе оценки, но если я всё-таки сделаю это, пауза, а потом он сделал это. Ты ведь ни из тех, Не из тех, сказал, кто сдаётся. Уильям среагировал, посмотрел на него, и звук, который он издал носом, не имел никакого отношения к дыханию, как бы кто-то не пытался доброжелательно истолковать его именно так. Уильям ухмыльнулся его словам и не попытался даже как-то замаскировать это. И что ты знаешь об этом? Именно такую информацию я, как мне кажется, получил. Вот как. Ага. Прошла секунда, прежде чем Уильям понял, откуда ветер дует, и тогда это как бичом ударило его, жёстко и неожиданно, и гораздо более жестоко, чем он того заслужил. Кристина говорила о нём, естественно, «И сейчас в двух метрах от него стоял мальчишка и считал, что он знает его хорошо?» «Тогда, мне кажется, тебе стоило бы дважды проверить свой источник», — сказал Вильям, почувствовал, как он машинально поджал губы, пытаясь удержать эмоции при себе. «Поднять руки для меня? Раз плюнуть!» Он сделал паузу, прежде чем закончил предложение. И если она сказала что-то иное, это было просто её желание. Она хотела бы видеть меня таким. Он снова обратил взор в сторону долины, выругался про себя. Парень не виноват в том, что он стоял здесь. Он всего лишь искал подход к нему и хотел только хорошего. И понятно, чёрт побери, не годилось обвинять молодого журналиста в том, что собственные эмоции завели его в пропасть снова у него вспыхнула надежда в этом вся причина из-за конверта, который они привезли с собой призрачного шанса, что Дженнифер Откинс пришла куда-то он расслабился хотя понятно, всё могло пойти к чёрту и лео, естественно, был здесь абсолютно ни при чём, но всё пошло к чёрту И это он тоже сказал. «Мы не пройдем дальше», — констатировал он. «Мы в конце пути, и ничего не изменится, если мы будем мучиться с ничего не значащей массой бумаг». А потом вздохнул. Так все виделось ему. Он снова вернулся к тому, с чего начинал, или точнее — Начало само пришло к нему в виде чёртова жёлтого конверта, прокатившегося отсюда до Берлина и вернувшегося назад. Нечего и пытаться, Лео. Всё закончилось. Это бессмысленно. На какое-то время воцарилась тишина. Я не верю в это, сказал Лео. Вильям презрительно посмотрел на него уголком глаза. Не веришь во что? Что всё бессмысленно? Уильям не сказал ничего. У меня прямо противоположное мнение. По-моему, в этом есть смысл. Ведь был какой-то смысл в том, чтобы мы пришли к тебе с нашими бумагами, а именно, что ты не должен сдаваться. Тебе надо попытаться ещё раз. Здесь нет никакой иронии, Уильям. Всё совсем наоборот. Это шанс, шанс, который ты получил, поскольку должен был получить его. Тот же взгляд уголком глаза, то же презрение. Должен был. Да. Он покачал головой. Нет смысла, Лео. Он буквально выплюнул это слово, как будто смысл было ругательством. Словно самоа ново вызывало у него желание выпало сказать Лео Род средствам вроде парфюма и обладало каким-то особым содержанием оскорблявшим его лично из-за чего он никогда не произнёс бы его снова Моя жена мертва и ты видел как всё случилось В этом был какой-то смысл я сидел на расстоянии тысячи километров и наблюдала я смерть на большом экране. В этом был какой-то смысл. Люди умирают по всему миру, никто не знает, как остановить заразу, и ты пытаешься мне сказать, что здесь он тоже есть смысл. Он сорвался на крик. Совершенно несправедливо. Леони не имел к этому никакого отношения, но ему было не до справедливости. Он не мог слышать доброжелательных фраз, по сути не значавших ничего. Не выносил людей, которые утешали и верили, что всё будет выглядеть лучше, если за этим возможно стоит какая-то высокая цель. Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься пустословием. Она слишком коротка. что бы утверждать, что всё предопределено заранее и управляется кем-то другим, кто всё знает лучше, и что когда жизнь кажется тяжёлой, это просто из-за того, что человек не видит положительных сторон в своих проблемах. Он не мог слышать это снова. Что от судьбы не уйдёшь, и всё назначенное тебе в конце концов сбудется, и здесь ничего не поделаешь. Всё это чушь. Так он сказал Лео. Каждый сам решает, что ему делать, сказал он. Я решаю за себя. И если нам чертовски везёт, получается что-то хорошее, а если нет, результатом становится всякое дерьмо при тех же исходных данных. Но если ты приходишь сюда и отказываешься нести ответственность, утверждаешь, что будущее такое, какое оно есть, ты лишаешь меня права распоряжаться собственной жизнью. Он замолчал, покачал головой и начал снова, более спокойным голосом, усталым, но спокойным. Кристина умерла не потому, что это должно было случиться. Её смерть стала результатом массы решений, принятых множеством людей. Пауза. А потом И ты приехал сюда со своими бумагами не из-за того, что кто-то посчитал это необходимым. Нет здесь никакого смысла. И если считаешь, что будущее предопределено заранее, ради бога, но это не так. Будущее такое, какое оно есть. Снова наступила тишина, затянувшаяся надолго, а потом Лео посмотрел на него. произнёс всё про себя прежде чем сделал вдох и сказал то же самое вслух хотел чтобы все слова легли в правильном порядке и ему не пришлось перескакивать с одного на другое запинаясь и начинать сначала чтобы смысл его слов был сразу понятен и чтобы придать им соответствующий вес в таком случае сказал он сделал паузу Именно такую долгую, как и задумал, серьёзно смотрел в глаза Вилььему. В таком случае я не понимаю, почему ты стоишь здесь, Вильлем уставился на него. А Лео сказал спокойно и чётко: "Ведь если мы сами творцы нашего будущего, по-моему, ты должен взять все бумаги и сделать что-то ради него".